Глава 3. Устречное море 399 год круга скал, 15-й день осенних молний. Удары тавр, ритмичное уханье барабана, хриплое дыхание гребцов. Влюбленная акула как могла спорила со шваном, Северным морем временем, где-то за пределами сшившего серую воду со свинцовыми облаками горизонта готовится к бою. А может, уже и дерется Вальдес. «Где-то ворочаются в беззащитном заливе чужие полные вековой враждой корабли, где-то под всеми парусами спешат на подмогу морякьяры, а внутри заточившего галеру заколдованного круга только небо, вода и нетерпение». «Вижу!» — крик дозорного, долгожданный и все равно неожиданный в этом предзимнем плену. «Паруса справа по носу! Вижу!» Луиджи бросился на бак на ходу поднося к глазам подзорную трубу. Это было как во сне, когда раз за разом перед тобой проходит одно и то же. Вроде бы просыпаешься, открываешь глаза, и перед ними все тот же кошмар, или наоборот, радость. Снова сероватые жемчужины отрывались от небытия, катились по колышущемуся серому шелку, росли, меняли очертания, разрывая больше небезнадежный горизонт. Барабан забил чаще. Луиджи ничего не приказывал, так решил палубный тенгент Или ленуться, или сама влюбленная кула Галера рвалась навстречу эскадре, как гончая к охотничьей кавалькаде. К трем кавалькадам! Марикьяры шли тремя большими колоннами. Серебристая полумгла неохотно выпускала из объятий мачты, реи, темные носовые фигуры. Корветы, фрегаты, линеалы кренились под напором ветра, рассекали тяжелую темную воду, вырастая на глазах. Первым расправлял крылья молодой воин с ястребиной головой. В спину крылатому дышал чудовищный конь, а Мористия вытягивалась бесконечной цепью кардебаталия, за которой угадывался Аргергард. «Зимняя молния!» — завопил Берта, узнавая головной корабль. «Берлинга!» и алвасета «Они прекрасные, Рамона!» Подбежавший Марио успел одеться для боя. «Альвасетте». Тингент вспомнил, что нужно быть степенным. «Рамона в корде баталии, а третий — Ноймар!» Берте называл имена без колебаний. Он знал всех, угадывал по носовым фигурам и оснастке. Только для Луиджи это были просто корабли. Красивые, серокрылые звери, вышедшие на охоту. Хищные, уверенные в своих силах, они шли по следу себе подобных. «Альмейда», — узнал Ничи, первый в кордобаталии. «А где же ему быть?» — засмеялся Луиджи. «Вообще-то место флагмана в середине колонны или хотя бы в конце первой десятки, но у Морикьяры свои правила». Корабли пошли медленнее. На вантах засуетились крохотные фигурки. Не прошло и десяти минут, как эскадра сложила крылья. Огромные лениалы тяжело покачивались среди холодных волн, по стенгам ползли сигнальные флаги. Альмейда созывал своих адмиралов. Ветер развивал гюйсы, вымпелы, кормовые флаги, белые — авангард, черные — кардебаталия, желтые — арьергард. В 319 году круга скал парусный флот Толига был поделен на эскадры, кардебаталию, центр или главные силы, авангард и арьергард. Тогда же были введены кормовые флаги для кораблей этих трех подразделений, представлявшие собой белое, чёрное или жёлтое полотнище, в левой верхней части которого в белом прямоугольнике помещался победитель дракона Алларов. Кормовые флаги, флаги, поднимавшиеся на корме, на шлагштоке, шли на гафеле и служившие для опознавания национальной принадлежности судна. На носу корабля, на конце бушприта, поднимался гюйс, флаг меньшего, чем кормовой размер. Кроме того, гюйсы поднимались на флагстоках крепостей и мачтах береговых батарей. «Шлюпку на воду! Есть шлюпку на воду!» Рыцарь черного дерева был уже совсем рядом. Над головой поднявшего забрала короля реяло его знамя. Серебристые от плясали по суровому лицу. Казалось, Франциск сосредоточенно морщит брови. Луиджи прыгнул в шлюпку. Следом соскочили Берта и Воротти. Как же без него? «Весла на воду!» За румпель Джильди взялся сам. Он больше не мог только смотреть. Матросы гребли быстро, слаженно, с короткими передышками. После тяжеленных галерных бревен шлюпочные весла казались игрушками. Франциск стремительно приближался, превращался в закрывавшую горизонт стену. Пушечные порты нижних палуб были наглухо задраены, чтобы не добралась шалая волна. Перед боем их откроют, и в темные дыры злой весело глянут изголодавшиеся орудия. «Баста!» — скомандовал Джильди. Весла дружно поднялись, завизжали блоки, кто-то весело ругнулся, кто-то в ответ хохотнул. Вниз поплыл штормовой трап. Кунигунда взяла на три румба влево. Матросы рулевые, подчиняясь приказу, налегли на штурвал, повторяя маневр. Шван ударился о паруса с новой силой, натянув отцеревшую ткань. Норд-Кроны пошла быстрее. Сзади верной тенью скользил пламень небесный. Если бы не случайность, огонек стал бы судьбой Зеппа. Но капитан Флагмана не смог пройти мимо лейтенанта, как две капли воды, похожего на боцмана с Зиглинды, на которой начиналась его служба. Шолдбенахт Италь, заговорил с лейтенантом и понял, что не ошибся. Боцман Канмахер приходился Зеппу дедом. «Йозеф Канмахер-младший принесет мне удачу», — объявил Адольф Фокуш на Италь, и его ходатайство было удовлетворено. «Это сухопутчики плюют на приметы и не слушают судьбу, а море глупости не терпит, и еще меньше терпит лодыри и хвостунов. Путь наверх крут и долог, особенно для боцманского внука. Можно сколько угодно мечтать о том, как ты спасаешь адмирала или сбиваешь на вражеском флагмане флаг». Но мечты — мечтами, а служба — службой. Адмиралом просто так не станешь. Недовольно бухнул большой колокол. Мелкой раскатистой дроби отозвались барабаны. «Вторая готовность!» «Можно подумать, нас ждет форменное сражение», — хмыкнул Зепп, давая дорогу матросам водолеем окатывавшим и без того сырую палубу водой. Кожаные переборки офицерских кают были скручены и подняты кверху еще утром. Матросские койки свернуты и уложены вдоль бортов, над шканцами и баком натянуты плетеные из линии сетки. Когда Норд Кроны вступит в бой, они удержат обломки мачт и рей, если таковые будут. Порядок есть порядок, скорчил кислую рожу, присоединившийся к приятелю Руппи. Хотя ты прав, все неприятности достанутся донору, как и вся слава. Лучшее, на что можем надеяться мы, — это обстрел фортов у торгового порта. Если к вечернему приливу управимся, — не приминул заметить Йозеф, — сложностей с высадкой не будет. Есть еще второе место, — напомнил Руперт, — южнее военной гавани. А что до сложностей? Нас ждут, Зепп. Тоже мне новость. Тайну может сохранить моряк, но не купец. А талегойские шпионы хлеб даром не едят. Случайно прибитый шваном к Талегойскому берегу, каданский негациант своими ушами слышал, как в торговом порту болтали о реквизированных кораблях. «Если фрошеры будут настолько любезны, что утопят Хохвинды в луже», — пообещал Зепп, обязуясь поставить свечку святому Эберхарду и купить пленным бочку вина». «Не ты один», — подхватил шутку Рупи. «Фрошеры утонут в вине. Идет легок на помине». Голенастый генерал в роскошном плаще промаршировал на ют. Обветренная физиономия Фокшна Италя скривилась, но Хохвенде это не смутило. Он продолжал что-то объяснять, размахивая перед капитанским носом, затянутый в белую перчатку клешней. «Ну почему я не фрошер?» — простонал Руперт. «Под коленки и за борт!» «А ему не пора к своим?» Зеп кивнул на север, где, выстроившись в две нестройные колонны, ползли невидимые с купцы. И почему бы нам не сбросить с хвоста это украшение? В бою от этих куриц сплошная маята. Пускай подождут у бережка. Ледяной не оставит их без присмотра, — скривился Фок Фельсенбург. Он должен убедиться, что Вальдосу до них не добраться. Представляешь, что натворит волк в этом курятнике? Альмейда стоял, широко расставив ноги, неподвижностью и внушительностью, напоминая носовую фигуру. Надеть шлем или хотя бы шляпу Морикьяры не удосужился. Занятый своим пистолетом, Бреви едва ли доставал верховному адмиралу до плеча. Второй адмирал был хмур и собран. А Филипп Аларкон улыбался, чуть ли не мечтательно глядя вдаль. «Приветствую вас на борту Франциско, капитан Джильди». Первым, как и положено, заговорил капитан Флагмана. «Волны ветер, да будут к вам добры!» «Благодарю». Морикьяра не так далека от Фельпа, но об обычаях и приветствиях островитян Луиджи знал не так уж много. Они вошли в залив. Хорошая новость. Альмейда по-прежнему напоминал статую, но статую, вздумавшую заговорить. Что вы еще видели? В авангарде 16 линеалов, — говоря по чести, отвечать следовало Берта, но Тиньент за какими-то кошками изображал субординацию. Не самых крупных. От 60 пушек до 46. «Два семидесяти пушечника. Третий и восьмой. Тенгент Салина считает, что восьмым может быть... Вернер». «Это было бы слишком хорошо». Брейв убрал пистолет и вытер руку, оботнють не адмиральскую куртку. «Сколько их всего?» «Около шестидесяти вымпелов». «Может, Берта был прав, и стоило задержаться, и сосчитать поточнее?» «Идут решительно, прямо к порту. Купцов мы дожидаться не стали». «Если они вошли в залив, значит, купцы с ними», — заметил Салина. «Иначе затея лишается смысла. Без солдат Хексберг не взять. Значит, они есть». «Есть ли, нет ли?» — пожал плечами Берлинга. «Но Вальдес уже дерется». «Вряд ли», — сощурился Аларкон. «Наш друг подоспел раньше, чем кальдмейер вышел к фортам. Все только начинается». «Пожалуй», — наклонил голову Салина. «Но это не повод для задержки». «Альмиранте, прошу разрешения отбыть на Морикьяру». «Сейчас отбудешь». Альмейда вытащил флягу, отхлебнул, сунул Алине. «За удачу! Эном бредострапы. «Эном бредострапы. улыбку командующего арьергардом доброй не назвала бы и собственная мать. «За удачу! Пусть плачут не наши жены!» «Мы вернемся!» — пообещал Берлинга. «Они нет!» «Эном бредострапы. «С нами море и с нами ветер!» Филипп Аларкон высоко поднял руку с флягой. Прорвавшее облака солнца блеснуло на серебре, выхватив витиеватую надпись «Комариста-383». «За удачу!» «Твое слово, капитан!» «За победу!» — сказал Луиджи, и едва не подавился чем-то чудовищно крепким. эном бредострапа. «Вижу противника!» — передал донор. «Уже!» Они с рупи ждали этого мгновения целый день, и все равно все случилось неожиданно, словно под ногами разверзлась пропасть, одновременно ледяная и пылающая. «Гром и молния!» От хваленного спокойствия рупи остались одни осколки. Вот так и начнешь жалеть, что ты не в авангарде. Большой судовой колокол ударил четырежды. Барабаны забили поход во славу Кесаря. Горнисты, подтянув животы, замерли, ожидая приказа. Сейчас олов Кальдмейр махнет бело-синим платком, и горны запоют «Победа Дриксон» угодно Создателю. «Господина лейтенанта Фокфельсенбург! Господину Адмиралу!» — прокричали совсем рядом. «Срочно!» «Прости, Зепп!» — Рупий стиснул плечо приятеля. «Зовет. Если что, удачи тебе!» «И тебе тоже!» — начал Йозеф. Но Руперт уже умчался. Зепп подошел к самому борту и уставился в море. «Скоро раздастся офицерам и матросам занять свои места. Лейтенант Канмахер в очередной раз проверит свои пушки и... все. Другие будут драться, а ему придется смотреть, если только Шнеиталь не захочет усилить расчеты нижних палуб за счет верхней». Ударил колокол сигнальщиков. «Очередная новость от донора. Главной силы противника — 21 вымпел. Бешеный вышел навстречу со всем, что мог собрать. «Донору наверняка понадобится помощь, иначе к вечернему приливу просто не успеть. Пусть линеалов у фрошеры 12 остальное мелочь — фрегаты и корветы. Но пушки стоят и на них. Нельзя забывать и о брандерах». «Лейтенант Канмахер!» — премьер-лейтенант Ойленбах в новом с иголочке мундире довольно улыбался. «У нас с вами сегодня будет неплохой день!» «Да, господин премьер-лейтенант!» — оттрабанил Зепп. «Ойленбах был отличным артиллеристом, добрым человеком и справедливым начальником, под началом которого служить было бы одно удовольствие». «Признайтесь, Канмахер», — потребовал Ойленбах, «сегодня вы жалеете о том, что не служите на второй палубе». «Это так», — признался Зепп. «Я сейчас думал о том, что орудийные расчеты тяжелых пушек стоит усилить». «Вы хороший артиллерист, Йозеф», — кивнул премьер-лейтенант. «Я говорю это вам сегодня, перед боем». Молодые люди лучше сражаются, если они уверены в своих силах. Не так ли, молодой офицер? Да, господин премьер-лейтенант. Зепс с трудом сдержал счастливую улыбку. Ойленбах не имел обыкновения хвалить зря. Нам скоро будет пора идти к нашим пушкам. На шканцах мелькнул желтый лекарский кафтан, и артиллерист заторопился к своему приятелю. Но я говорил с капитаном. Если мне потребуются люди, вы поступите в мое распоряжение. Вы рады? «Я счастлив поступить в ваше распоряжение», — щелкнул каблуками Йозеф. «И это действительно было так. Он не подведет добряка Ойленбаха, Шнейталя, Кальдмейра, Кесаря. Что ж, до встречи». Артиллерист исчез. Рупий не возвращался. Снова отзвонили сигнальщики. По стенгам поползли флаги, оранжевые и красные. «Всем убавить парусов», — велел флагман. «Караван улечь в дрейф. Арьергарду охранять караван». Крона быстро и легко освобождалась от лишних парусов, замедляя бег. Кому-то из кардебаталии повезет принять участие в бою. Не в тупой стрельбе по каменным стенам, а в настоящем морском сражении. Линия против линии, корабль против корабля. Хотя, если повезет, Вальдоса можно взять и в два огня. Проклятье! По всем признакам Рупи был близок к убийству. Ты представляешь, что мне приказано? «Я должен проводить эту свинью собачью к купцам и оставаться с ним, пока не будет сигнала к высадке». «Ух ты!» — огорчился Сузеп. «Что же это?» «Олаф боится, что этот гросс и запутается в сигналах», — шепнул приятель, — «и все изгадит». «Вообще-то это правильно, но почему именно я?»